С одной стороны такая пластина гладкая и твердая, с другой покрыта тонкой бахромой, похожей на волоски. Обработка китового уса была огромной отраслью промышленности. Эластичный, легкий китовый ус заменил железо и сталь в корсете XVI века и продолжал пользоваться спросом в XX веке по тому же назначению. Пластину китового уса можно расщепить по всей длине сделав полоску любой ширины. И при этом материал не утратит своих свойств, столь необходимых для успешного изготовления хорошего корсета. К счастью, для китов. В конце XIX века была изобретена волокнистая сталь, нержавеющая сталь, а со временем и гибкие пластиковые косточки, и киты перестали быть мучениками человеческого тщеславия. Первая четверть XVII века была на исходе, когда новая мода переправилась через Ла-Манш в Англию вместе с Генриеттой Марией, молодой женой Карла I. Неудобный удлиненный елизаветинский лифт был модифицирован. Вырезы платьев стали глубже, а громоздкие юбки сделались более мягкими, легкими и в целом более изящными. Теперь одежда была значительно менее душной, женские формы округлились, грудь не так стягивалась, а Лив сменил свое название на грацию, название, которое используется по сей день среди пожилых людей. Моей подруге за 90. Она рассказывает, что слово «грация» считалось правильным и приличным во времена ее юности, а слово «корсет» использовалось исключительно в сфере торговли. Раньше всю одежду для аристократии — как для мужчин, так и для женщин, включая корсеты, краили и шили, портные мужчины. Но в 1675 году французские портные потеряли эту монополию и были вынуждены признать женщин как коллег, когда те стали образовывать гильдии портних. С тех пор знатные дамы для изготовления верхней одежды и нижнего белья могли пользоваться услугами представительниц своего пола, за единственным исключением — изготовления корсетов. Некоторые портные мужчины, довольно разумно надо признать, стали называть себя «тальер-дю-корп-балейн» – портной, изготовляющий лифы из китового уса. Поскольку они утверждали, что женщины не обладают необходимыми навыками и силой для того, чтобы кроить и, и изготовлять эти тяжелые корсеты, По тем же причинам они монополизировали изготовление мундиров, плащей, костюмов для верховой езды, наладив таким образом специализированную торговлю и став поставщиками двора и аристократии. Получается, что они были предшественниками современных портных, изготовляющих мужскую одежду на заказ. Эта мужская прерогатива изготавливать корсеты распространилась по всей Европе, В каждом городе появился свой корсетный мастер. Они были очень важными персонами в своей профессии и к XVIII веку стали мишенью для карикатуристов, которые безжалостно отображали суть работы корсетного мастера в духе «Ничего себе работка, если понимаете, о чем я». Однако французская революция положила конец их монополии. Связь с королевским двором погубила их, а когда появились более легкие материалы — и были разработаны улучшенные технологии, женщины-кутюрье приняли эстафету в изготовлении корсетов, так же, как и в пошиве платьев. К тому времени, когда в 1850-е годы появилась швейная машинка, всплеск корсетного бизнеса был так мощен, что сотни женщин получили работу в этой отрасли. И все же ни одному последующему столетию не удалось превзойти XVIII век изобилием и разнообразием в одежде. Это было богатое столетие, когда каждый желал щегольнуть остроумием, благоразумием и изобретательностью, возможно, самый элегантно одетый век в истории. Красота и очарование женской одежды достигли высшей точки, и корсеты были великолепны. Они укротились. Их можно было шнуровать спереди, сзади или обоими способами. Талия была туго затянута, а груди приподняты и выпирали, подобно двум пышкам. Общий вид получался очаровательный и чрезвычайно женственный. Широкие юбки, собранные в складки, выгодно оттенялись тугими лифами. До появления лифчика было еще далеко. Но когда 18 век подходил к концу, уже забрежили идеи, которым суждено было сделать подобный предмет туалета реальностью, на Западе. Правда, потребовалось еще сотни лет, чтобы идеи обрели материальную форму. Глава 2. Рождение лифчика. Другим увлечением миссис Смайлинг было коллекционирование лифчиков и поиск идеального экземпляра. Она считалась владельцы крупнейшей и превосходнейшей коллекции этих предметов туалета в мире. Большие надежды возлагались на то, что после ее смерти коллекция перейдет в государственную собственность. Стелла Гиббонс. Неуютная ферма. В каком-то смысле лифчик, или нечто на него похожее, был создан задолго до обретения им широкой известности, в начале 20 века. На Сицилии есть древняя мозаика с изображением женщины-атлета, одетой в нечто напоминающее лифчик и трусы. На самом деле этот лифчик назывался строфиум или мамилляре и изготовлялся из полосок мягкой кожи. Его носили и греческие, и римские женщины, которые выполняли тяжелую физическую работу или у которых была чрезмерно развита грудь. Больше ни о чем. Хоть сколько-нибудь похожим на лифчик мы не слышим до конца XVIII века, когда античный образ стал последним писком моды в западном обществе. Тогда муслиновые платья сажали на льняную подкладку, боковины которой перекрещивались под грудью и скреплялись, чаще всего с помощью маленьких завязок. Подобный пример рассматривается в истории костюма, написанной дамой из высшего общества и опубликованной в конце XIX века. Во время французской революции был принят афинский стиль в одежде. Французская дама того времени описывает это так. Простой кусок льняной материи, зашнурованный таким образом, чтобы не стягивать талию, служит вместо корсета. Вне всякого сомнения, викторианские женщины 1880-х и 1890-х годов с презрением отвергли бы такой стиль. Они сочли бы вульгарным, если бы их прабабушки позволили себе нечто подобное. Вольность в одежде шла рука об руку с вольностью поведения. Как бы то ни было, викторианская добродетель пресекла это падение в пропасть. И грудь, Бедняжка вынуждена была спрятаться за баррикадой из китового уса и вновь попала в заточение. Но вот в один прекрасный день в начале 1900-х на свет появился лифчик. Это случилось примерно так. Непосредственными предшественниками лифчика были тонкие, прочные викторианские корсеты из китового уса, чья великолепная родословная, как мы убедились, уходит в вглубь веков. Они были... Жесткий, чопорный, соблазнительный, величественный и крайне необходимый. Отлично скроенные и безупречно сшитые, они стали прекрасно сконструированными вспомогательными средствами для воплощения идеальной женственности фигуры в форме песочных часов. У меня в коллекции есть как раз такой корсет. Превосходное, прочное изделие 1800 60-х, 1870-х годов из матового черного атласа с подкладкой из хлопка. Он прошит толстой ниткой плотными стежками и чрезвычайно сложно устроен. В его конструкцию входят 104 шнура и 20 полосок китового уса, что придаёт ему хорошую жесткую форму. Стальная планшетка застегивается спереди, а сзади имеется шнуровка. Короткие шнуры образуют изогнутую баску на бедрах, а длинные переплетаются на спине. Это великолепно укрепляет корст и придает ему эластичность. Такой корсет носили с первыми турнюрами. В сравнении с ним прородитель Ливчика был легковесом. В 1850-е викторианские женщины Итак, еле передвигавшие ноги под тяжестью корсета из китового уса, сорочки, панталон и бесчисленных нижних юбок решили все же добавить еще один пункт в этот список – чехол на корсет.